Глава 15. Тюремщики, видимо, задались целью привить мне культурные манеры, а я по мере сил затруднял им их благородный труд. Не для того я добровольно залез в тюрьму, чтобы выигрывать этот спор, рисковал проделывать эти шуточки с бедным старым королем. Оскорбление величества было таким преступлением, которое обычно каралось смертью. На счастье, цивилизованное влияние Лиги уже коснулось темного Фрейбура, и местные власти доказывали мне свою приверженность законам. Я делал вид, что не замечаю этого. Когда они приносили мне мясо, я съедал его, а тарелку разбивал, демонстрируя свой протест на незаконный арест. Это была приманка. Заработанные мною синяки были бы весьма малой платой за удачную попытку саморекламы. Фигура отщепенца, предателя своего класса с одной стороны, сильная личность в мирной вселенной, драчун, бескомпромиссный боец с другой. Короче, я обладал всеми качествами, которые ненавидят добропорядочные фрайбуриане, а такие люди должны очень привлекать ангелину. Несмотря на недавнее кровавое прошлое, Фрейбур был бедноват на задиристых мужчин. Не из самых низких слоев, конечно. Портовые трактиры были нашпигованы мускулистыми мужчинами с куриными мозгами. Ангелина могла бы нанять их всех, кого считала нужным, но одними боевыми отрядами победу не завоевать. Ей нужен союзник и помощник из дворя, она, а по моим наблюдениям, с такими качествами люди большая редкость. В скандале на балу я попытался показать все качества, которыми она должна была заинтересоваться, и сделал это так, чтобы она ни в коем случае не подумала, что это демонстрируется нарочно для нее. Ловушка была открыта, ей оставалось только войти. Лязгнул металл открывавшиеся двери. "К вам посетители, граф Дипстол", сказал тюремщик. Он открыл внутреннюю решетку. Скажем, чтобы пошли к чёрту, крикнул я. На этой гнусной планете нет ни одного человека, которого бы я хотел видеть. Не обращая внимания на мою реплику, он ввёл начальника тюрьмы и двух типов в чёрном с суровыми лицами. Я демонстративно игнорировал их. Они молча дождались, пока уйдёт охрана, а затем более худой открыл принесённую папку, и кончиками пальцев достала туда лист бумаги. Я не буду писать прощальную записку самоубийцы. Можете убить меня во сне, прорычал я. Я начал разыгрывать комедию. Он внимательно поглядел на меня, но лицо его не изменилось. Это несправедливое обвинение, спокойно проговорил он. Я королевский прокурор и никогда не допущу подобных действий. Все трое кивнули одновременно, как заведенные от одной пружины. Эффект был столь заразителен, что я тоже чуть не кивнул. Я не совершу добровольного самоубийства, сказал я твердо. Это мое последнее слово по этому вопросу. Королевский прокурор достаточно долго работал на своем месте. Его трудно было смутить. Он прокашлялся, пошелестел бумагой и начал Есть несколько криминальных действий, которые могут быть вменены вам в вину, молодой человек, забубнил он. У него было чрезвычайно мрачное выражение лица. Я невозмутимо зевнул. "Я надеюсь, что этого не произойдет», — продолжал он, "так как это только осложнит дело. Сам король не хочет, чтобы это случилось. Он настоятельно рекомендовал мне закончить это дело как можно скорее". Его восстановить между всеми мир. Я здесь для того, чтобы привести его желание в исполнение. Подпишите это извинение, и вас немедленно отвезут на борт космолета от летающего ночью. Дело будет закончено. Пытаетесь избавиться от меня, чтобы скрыть ваши пьяные драки во дворце? Я усмехнулся. Лицо прокурора налилось краской. Но с большим трудом он сдержался. Если они сейчас выпроводят меня с планеты, все пропало. Вы оскорбляете нас, сэр, проговорил он. Не забывайте, вы и сами не без греха в этом деле. Я от души советую вам подписать извинения и принять снисходительность короля. Он протянул мне бумагу, но я разорвал ее на куски. Извиниться никогда, крикнул я ему. Я защищал свою честь от ваших пьяных мужланов и жуликов дворян, самых бессовестных из всех воров, укравших права, справедливо принадлежавших моему роду. Все вышли. Начальник тюрьмы был единственным из них, близким мне по возрасту. Поэтому именно ему я подсказал дорогу носком ботинка в соответствующее место. Все было так, как и должно было быть. Дверь с шумом захлопнулась передо мной, мятежным сыном земли Фрайбургской. Я сделал все, чтобы привлечь внимание Ангелины. Но если этого не произойдет, я рискую провести остаток моих дней за этими мрачными стенами. Ожидание всегда плохо сказывалось на моих нервах. Я мыслитель только в спокойное время, а в остальное человек в Одно дело разработать планы, и смело приступить к его выполнению, совсем другое сидеть в грязной тюремной камере и думать, нет ли в логической цепи разработанного плана слабых мест. Выберусь ли я из этого мешка? Скорее всего, это сделать нетрудно, но лучше оставить как последнее средство. Там снаружи я вынужден буду скрываться, и у нее не будет шансов установить со мной связь. От переживаний я сгрыз все ногти на руках. Следующий шаг был за Ангелиной. Мне оставалось ждать и надеяться, что она не задержится с правильным решением после анализа всех моих действий.